Глава третья. Аргументы. «Не ты ли недавно говорил мне о гордыне?» — засмеялся дьявол. «Не всякая наивность свята, не всякая простота божественна. Иногда глупость — это просто глупость. Ты же понимаешь, что твоя самоуверенность беспочвенна. В других религиях тебя не почитают. Подумать только, возомнить себя сыном Божьим». Во что только люди не верили. Аид, Азирис, Ра, Зевс, Кронос, Морфей, Дионис, Хорс, Семаргал. Этот список можно продолжать бесконечно. Миллионы людей умирали за этих богов, приносили себя в жертву и погибали напрасно. Святош подобных тебе...» «Миссий, похожих на твою, было много сотен тысяч на протяжении миллионов лет. Где они все? Кто из них был истинным? Каждый говорил о своем истинном боге, о боге огня, ветра, урожая, дождя, нет им счета. А в итоге все они после смерти направились почему-то ко мне, в ад. Разве это было неправильно? Справедливость?» так, может, это и есть высшая справедливость. Люди идут за помощью и спасением ко мне. Я их владыка и истинный спаситель. Как при их жизни, так и после их смерти. Я есть им Бог». «Ты забыл сказать, что ты Бог смерти», — заметил Иисус. «Да, тебя называли по-разному, но ни одно из имен не изменяло твоей сути». Это из-за тебя люди не знали истинного Бога. Ты обманул всех, чтобы направить их после смерти в ад. Ты постарался стереть все земные истины, вгоняя человеческий разум во мрак. Ты тот, кто обрывал эту тонкую нить жизни у всех, от детей, и младенцев до святых. Ты тот, кто дарил всем неотвратимую смерть. Тебя боялись, ты породил страх, извратил истину и уничтожил все праведные пути». Твоей милостью люди были заняты только выживанием и борьбой за существование, пробуждая при этом самые низменные инстинкты. Страх отравлял их. Именно это тебе было нужно. Нету Бога в сонме спасенных ни одной души, которую ты спас. То, что ты называешь спасением, это порабощение и подчинение тебе. Ты переписывал законы, ты пожирал людей, высасывая из них все жизненные соки. Хотя сам ты знал одного истинного Бога, люди не имели такой возможности. И не давая им ее, ты предавал его снова и снова. О каких богах ты говоришь? О фантазиях людей, лишенных тобою возможности знать истинного Бога? Тогда это разговор о твоей корысти и твоей вине. Люди пробивались сквозь наведенную тобою слепоту, неведение, как могли». Сердцем противились твоему обману. Они пытались прислушиваться к голосу истинного божества, и некоторым удалось услышать священные отзвуки. Но они были тобой наказаны и безжалостно казнены. Они разочаровали тебя. Простая человеческая душа была тебе не важна. Ты ждал Мессию. Ты ждал воистину святого, чтобы искусить его. Вот это была бы игра. Если тебе попадался кто-то, в ком ты обнаруживал источник святости... Тут ты проявлял все свое мастерство и всю свою хитрость. Порой тебе приходилось потрудиться. Такого было гораздо тяжелее искусить, многих ты обманул. Но были и те, перед которыми ты оказывался бессилен. После чего ты понимал, что не все тебе подвластно и что ты несовершенен. Все это тебя вводило в ярость. Такие святые, за их отвагу, стойкость, мораль, веру, были преданы тобою казни. Теперь они все рядом со мной. Из них состоит святая небесная рать. Тех, кто не убоялся тебя и плюнул тебе в лицо, зная, что умрет за это. Со мной у тебя будет то же самое. Ты немощен, хотя себя называешь Богом». «Я — дух мятежный», — отчеканил дьявол. «Я есть везде, где грех. Я вездесущ в грехе». Мой ядовитый дух всеобъемлющ. Он пронизывает мироздание, стучится в каждый дом, заползает в каждый дымоход, в каждую ноздрю каждое ухо живого существа. И сами ангелы боятся его присутствия, ибо знают они, что не смогут передо мною устоять. «Я стою на пороге небес, ногою выбивая двери вашего рая» и в этом вашем раю предаю всех мукам. И я вонзаю свое греховное жало во все святое, и в этом моя сила, и моя безграничная власть в аду, на земле и в небесах. Так что ты можешь называть меня Богом». «Ты пронырлив, но не вездесущий, уж тем более не всесилен», — сказал Иисус. «Ты не ставишь людей перед выбором, ты обрекаешь их на Него». Твоя ложь и коварство, которые отравляли им жизнь, вынуждали их идти на грех, на все эти преступления. Ты – причина их грехов. Ты же знаешь, что люди изначально не склонны к греху. Это ты их такими сделал. Ты оступился сам и потащил за собой в бездну всех, кого смог ухватить. Первородный грех только на тебе одном. То, что совершил Адам, стало лишь последствием твоего коварного замысла. Да, в совершенстве природы есть место несовершенству но оно подпитывается высшим обманом. Человек — это жертва, и пока он жертва, я всегда смогу освободить его от твоей власти». «Жертва за жертву. засмеялся дьявол. «Ты же знаешь, что я не отпущу тебя живым. Так что подставь вторую щеку, я буду бить только по ней, чтобы ты наконец понял, что ты в моей власти. Здесь ты бессилен!» Сколько бы грехов ты ни налепил на человека, что бы ты из него ни не сделал, я всегда смогу отмыть его от всей твоей нечисти, ответил Иисус. Люди не виноваты, что Ты их сделал такими. Только на тебе вся вина. Ты изувечил жизнь. Ты разрушил любовь в человеческих сердцах. С тебя и спрос. Любовь! Расхохотался дьявол. «Что ты о ней знаешь?» «Она приторно-сладкая. За ней прячутся только слабые. Любовь никогда не научит тебя выживать. Инстинкт!» «Вот это сила! В нем мужество и героизм. Все великие правители, полководцы обладали им. Инстинкт — это источник жизни, и других источников нет!» «Ты про инстинкт выживания?» — спросил Иисус. «Про животное начало в человеческом». Ты его породил. Это венец твоего творения, как и эго человеческой души. Инстинкт, тварное порождение твое. Тебе было важно, чтобы люди умели выживать в самых жутких условиях, созданных тобой для того, чтобы они теряли человеческий облик. Это твоя заповедь и книга жизни, твоя заветная цель. Так ты убивал в сердцах противную тебе и твоей зверской сути любовь. Она мешала тебе вершить грязные дела. Только она была единственной преградой. Там, где была любовь, ты не имел власти. Поэтому ты так ее ненавидишь. Она вырывает из твоих рук тех, кто способен любить. Поэтому ты так старался оборвать эти тонкие струны, что связывали человека с Богом. Но любовь тебе не уничтожить. Запомни, она сильнее всей твоей рати. Она неуничтожаема, так как на ней держится все мироздание». Кроме нее нет ничего. Она заполняет всю жизнь. Она и есть жизнь. И если бы ты это понимал, то не предал бы Бога. Но тебе не дано было это видеть. И в своей слепоте ты предал все. Ты сам определил свою участь. И я пришел, чтобы судить тебя и изменить все». «Святая наивность!» — развел руками дьявол. «Я знал об этой вашей любви». В вашем раю нечем было дышать. Скулы сводило от его идеальности и приторности. Плюнуть было некуда. Сплошной порядок и гармония. Жуть, как скучно. Мой же дух был переполнен жаждой приключений, свершений, великих подвигов и перов, от которых содрогались бы земля и небеса. Таким должен был быть мой рай. И вот... «Я его создал и предлагаю тебе. Бери его. Здесь мы можем все». «Лишь вседозволенность отдаривает блаженством». «Неужели ты не понимаешь? Для того, чтобы растения плодоносили, чудесными плодами нужна почва, проще говоря, грязь. Падшее человечеству, мир, отрешенный Богом, стали идеальной почвой для засаживания моего эго в души людей». Ты не представляешь себе, чего мне стоило его создать. Это венец моего творения, идеальное зерно, которое меняет сущность человека. Оно прорастает в нем, и его корни доходят до меня. Они спускаются ко мне прямо в ад, и я питаю их своими соками. И эго плодоносит гордыней, себялюбием, а уж от них происходят все смертные грехи. О чем еще можно мечтать? «Разве я кого-то понуждаю? Люди сами себя уничтожают. Сами отдают мне свои жизненные силы, данные им богами. Да, я силен. И этот мир принадлежит лишь мне. Да, запутать голову людишкам было несложно, они ведь с рождения воспитывались в моем духе. И я просто счастлив видеть, как мое эго работает. Ты посмотри на человека». Он слаб и ничтожен, он напуган, он податлив. Он готов на все, чтобы выжить. Созданный мною страх гонит его. Созданный мною инстинкт управляет им. Страх и инстинкт — это клещи. Вырваться из них невозможно. Люди, рабы обстоятельств, мои рабы. Как ты хочешь их спасти? Посмотри, во что они превратились — «Они тебя предадут при первой возможности, не успеет и петух пропеть три раза!» «Я этого не боюсь, дьявол», — сказал Иисус. «Я вижу, во что ты превратил людей, и мне ужасно больно из-за этого. Но ты слишком рано их хоронишь. Не пытайся меня обмануть. Я вижу и то, как тебе тяжело дается управление ими, ведь их души все еще связаны с Богом. Да, ты научился управляться с их совестью, но их сердца вне твоей власти». Их связь с Богом — это чистый «я» для твоего эго. И даже их, порой, дурманенная совесть все еще не принадлежит тебе. Ее голос звучит, как бы ты ни пытался его заглушить. Пока вас совесть, ты бессилен. Прими это. Все они будут спасены, и твой ад их не удержит. «Ты заговорил о совести!» — рассмеялся дьявол. «Где она? Сколько ее осталось? Когда умер последний святой?» Ты говоришь о несуществующем. Единицы — это все равно, что ничего. Люди развращены. Ты посмотри, во что они превратились. Их храмы разрушены, вместо веры в сердцах запустения и прах. Что ты хочешь? Представить Богу? Пустыню без безверия и бездушия человеческого? Ты хочешь достучаться до их сердец? Что ж? Попробуй. Никому еще этого не удавалось. Глупо стучать в жилище, в котором никого нет. Сколько приходило на землю мессии и пророков. И что, что-то изменилось? Ты посмотри на этих верующих, в которых ни капли веры. Днем они в церкви, а вечером и прелюбодействуют, и врут, и чревоугодничают. Их религиозность подобна позолоте, их сердца мертвы». Все эти праведники и святоши преисполнены лжи. Дай человеку благо, и он будет счастлив, забыв о вере и Боге, и будет служить тебе до скончания дней своих. Все, что человеку нужно, так это усладить свою низкую душонку. Люди, как тараканы, как саранча, дай им волю, они не оставят ни единой живой травинки. Так что, увы, все твои усилия безнадежны. «Не зарекайся», — ответил Иисус, — «может, тебе и удалось задурманить им голову, но оборвать их связь с Богом ты бессилен. Ты можешь убить любого, но ты не в силах потушить ни одного сердца. Любовь свята, и я научу людей чистой и жертвенной любви». «Ничто вас не учит», — вздохнул дьявол. «Вот смотри, Бог дал Моисею 10 заповедей». И что? Разве тот их не проповедовал? Что изменилось с того времени? Между пониманием чего-то и действием проложена бездонная пропасть. Человек слаб. Он предпочитает жизнь такой, какая она есть. Миска похлебки для него всегда важнее всяких заповедей. И в этом вся человеческая натура. «Эту пропасть создал ты», — сказал Иисус. «Да». Кое-что у тебя получилось. Уныние, безысходность, депрессия, беспокойство – вот те плоды, которыми плодоносит твое эго. Ты знаешь, как уязвить человека. В этом твоя сила. Ты всеми возможными способами пытаешься спрятать от людей их истинную природу. Но твоя пропасть не бездонна. Когда человек сможет понять себя, понять свою природу, он сбросит твои оковы и вдохнет полной грудью и он будет вершить твою жизнь, не противоречу своей душе, и тогда твоя власть рухнет. «Что ты знаешь о человеческой природе?» — вздохнул дьявол. «Неужели ты думаешь, что виной лишь мои происки?» Недолго человек пробыл без смертельного греха. Первый же сын Адама Каин убил его второго сына Авеля. В человеческой натуре столько мрака, ты даже представить себе не можешь. Что творилось бы, если бы страх не сдерживал людишек? «Кого ты пришел спасать?» «Приглядись! Земля заполнена одержимыми, сумасшедшими. Их сотни тысяч вокруг. Они скрывают свою натуру, но скрывают до времени. Это все твоя армия, твои чада, порождение ада, волки в овечьей шкуре», — сказал Иисус. «Это те сорняки, от которых я буду избавляться, когда придет время». «Это время никогда не наступит!» — выпрямился дьявол. «Я буду делать все, что в моих силах, чтобы оно не наступило. Или ты не заметил? Я в выигрыше. Здесь все происходит только по моей воле». У твоего Бога здесь власти нет. Я — князь мира сего. Я доказал Богу свою уникальность. Я стал над его райским совершенством. Я возвысился над ним и спихнул его в несовершенство. Теперь со мной считаются все. Прими ты меня, и я помогу тебе обрести истинную свободу».